Часть третья Бескрайний лес, называемый Великий лес Топ, расположился на границе империи Богоруд и королевства Реэстис, к югу от Азерлийских гор. На границе этого леса лежала деревенька Карн. Там проживало примерно 120 человек, 25 семей. Не так уж и необычно для пограничного поселения королевства Реэстис. В основном крестьяне жили за счет леса и посевов, Ведь в деревне почти не было гостей, за исключением некоторых ищущих травы врачевателей и приходившего раз в год сборщика податей. Эта деревня застыла во времени. Как только светало, крестьяне шли работать. У деревни не было магического света, так называемого «вечного света». Так что селяне работали от рассвета и до заката. Такая вот у них была жизнь. Как только Энри Эммот просыпалась, ей нужно было идти к ближайшему колодцу за водой. Это была работа девушки. Как только дома емкость для воды наполнится, ее первая задача будет завершена. Примерно в это время мама приготовит завтрак, и семья из четырех человек вместе насладится едой. На завтрак будет ячменно-пшеничная или просто пшеничная каша, а также немного обжаренных овощей. Иногда они ели фрукты. После завтрака ее десятилетняя сестра пойдет за дровами в лес или поможет с работой на поле. Как только в центре деревни раздастся звон, оповещающий о наступлении полдня, все соберутся на близлежащей площади, чтобы пообедать вместе и отдохнуть. Обед будет состоять из испеченного несколько дней назад черного хлеба и супа с мясным фаршем. После этого все продолжат работать на полях, а как только зайдет солнце, они вернутся домой и будут ужинать. Как и обед, ужин тоже будет состоять из черного хлеба, но суп будет фасолевым. Если деревенские охотники вернутся с добычей, будет им мясо. После ужина все соберутся на кухне и в свете огня будут счастливо общаться, чиня при этом порванную одежду. Около восьми часов вечера они пойдут спать. Энри Эммот родилась шестнадцать лет назад и вплоть до этого дня никогда не покидала деревню. Ей было интересно, дни да всегда такими останутся. Как и в любой другой день, Энри встала с кровати и пошла к колодцу набрать воды. Чтобы наполнить большой резервуар, ей требовалось пройти от колодца к дому три раза. Такс. Энри засучила рукава и показалась немного белой, не загорелой кожи. Работа в поле сделала ее руки тонкими, но сильными, с мускулами. Наполненный водой кувшин был тяжелый, но Энри подняла его с легкостью. «Если наполнить его до краев, ходить нужно будет меньше раз, и на работу потребуется меньше времени, так ведь? И слишком тяжелым он не должен быть. Думая так...» Энри зашагала домой. По пути она услышала странный звук. Когда повернулась в ту сторону, от ужаса сжалось сердце. Она услышала, как ломается древесина, а затем... Крик! Будто кричит от удушья птица. Но это точно не птица. Энри бросила в дрожь. Она не хотела в это верить. Должно быть, это воображение. Это точно не был человеческий крик. В голосе промелькнуло множество ужасающих мыслей. Нужно поспешить. Крик идёт со стороны дома. Бросив кувшин с водой, она побежала со всех ног. Она почти споткнулась о платье, но сумела не упасть. И снова этот звук. Сердце забилось как бешеное. Это точно человеческий крик, в этом нет сомнений. Она бежала, бежала и бежала. Никогда в своей жизни она не бежала так быстро, Она бежала, пока не споткнулась о собственную ногу. Ржание коня, люди плачут и кричат. Все становилось яснее и яснее. Впереди, еще издали, Энри увидела. Незнакомец, полностью закованный в доспехи, направляет обнаженный меч на сельчан. А недалеко на земле лежит крестьянин со смертельной раной. «Мистер Марджина!» В такой маленькой деревеньке никто не был чужаком. Все были частью одной большой семьи, поэтому Энри узнала того убитого крестьянина. Хотя иногда он шумел, он был хорошим человеком и не заслуживал смерти. Ей захотелось остановиться, но она прикусила губу и продолжила бежать. Короткое расстояние от дома до колодца теперь стало бесконечностью. Ветер принес к ушам крики и ругань. Наконец, она увидела свой дом. «Папа!» «Мама! Нимо!» Закричав, Энри открыла дверь и увидела, как семья застыла с полными ужаса лицами. Однако, как только вошла Энри, они сразу же расслабились, показывая облегчение. «Энри, ты не пострадала!» Отец руками, сильными от работы на поле, поднял Энри. «Ах, Энри!» Мать тепло её обняла. «Хорошо, Энри тоже вернулась. Теперь нужно быстро бежать!» Положение семьи Эммот было незавидным. Они беспокоились, что Энри еще не вернулась, и потеряли тем самым возможность убежать. Им неминуемо грозила опасность. Но слишком уж быстро страхи стали горькой реальностью. Как только они захотели сбежать, в дверном проеме показался силуэт человека. В лучах солнца стоял мужчина в полных доспехах с гербом Империи Богоруд. В руке он держал ножны с мечом. Империя Богоруд часто воевала со своим соседом, королевством Рейстис. Но вторжения случались лишь близ города-крепости Эрентел. Они никогда не доходили до этой деревеньки. Тихой жизни деревни вдруг не стало. Глядевшие из щелей шлема холодные глаза сосчитывали членов семьи Энри. Когда она посмотрела в те глаза, ей стало страшно. Рыцарь схватился за меч. Послышался звук, извлекаемый из ножен стали. И как только он почти вошёл в дом... «Ах! Ах!» Отец кинулся на рыцаря. И они оба вывалились за дверь. «Бегите! Тэээ!» По лицу отца текла кровь. Наверное, он поранился от удара рыцаря. Отец и рыцарь схватились на земле. Рыцарь сдерживал клинок отца... А тот сдерживал меч рыцаря. Когда Энри увидела на отца кровь, разум опустел. Она не знала, помогать отцу или живо бежать. «Энри, Нимо!» – выкрикнула мать, вернув ее к реальности. Энри увидела, как мать с болью на лице покачала головой. Энри ухватила сестру за руку и побежала. Ею овладело сомнение и чувство вины, но она решила быстро бежать в лес. Ржание коней, крики, лёск металла и запах гари. Из каждого уголка деревни. Энри всё это видела, слышала и чуяла. Где? С какой стороны? Энри бежала и отчаянно пыталась понять. Следует бежать до пределов тела или спрятаться в уголку какого-нибудь дома. Подгонял не только страх за свою жизнь и сильное биение сердца. Ей придавало силы чувство того как за ее руку хватается другая, маленькая рука. Жизнь сестренки. Бежавшая впереди мать у следующего угла вдруг остановилась и развернулась. Она побежала назад, показывая Энри бежать в другую сторону. Думая о том, почему мать повернулась, Энри быстро сжала губы, давя крик. Она сильнее ухватила сестру за руку и побежала, не желая оставаться в этом месте даже на мгновение больше нужного. Ужаса из того, что может увидеть.